Глава шестнадцатая Как и подозревала Кан Мэйлин, проваливших испытания наказали не особо сурово. По сути, им всего лишь вверили временную обязанность убираться в жилых помещениях вместе со служащими из внешних пределов. Совсем не страшно, но унизительно. В конце концов, другие ученики постоянно будут проходить мимо, осыпая неудачников неприятными комментариями. «Они это заслужили!» Холодно процедил Лан Шань Ю, более не вспоминая об инциденте с кражей свитков. Кан Мэй Лин все реже виделась с ним. Старейшина Юй начал активнее тренировать его, в том числе обучая дрессировке духовного зверя. Иногда Лин Лин не видела Шань Ю месяцами, однако он сдержал слово и оставил ей парочку книг, в которых описывались виды духовных зверей, демонических монстров, полезные насекомые и растения. Кан Мэйлин хотела вернуть фолианты после прочтения, но в итоге у нее так и не получилось. Время шло, и занятия с наставницей Шао становились более насыщенными. Лин-Лин нравилось учиться на самом деле. Культивирование энергии... Физические тренировки и оттачивание навыков — так проходили ее дни. Изредка девушка получала письма от родных. Родители, конечно, волновались за благополучие Мейлин, но им не позволили бы увидеть дочь в храме небожителей. К тому времени, когда Мейлин исполнилось 17 лет, Она, наконец, смогла самостоятельно запечатывать в свитках различные предметы, успешно преодолев несколько ступеней совершенствования энергии. Да и Цингун поддавался ей намного лучше, чем раньше. Эту технику она полюбила всей душой. На пике Шаньси Лин-Лин нельзя было назвать самой талантливой. Первое место упорно удерживала Юшун, и девушки продолжали изредка общаться. Но искренности между ними не было. Сама Кан Мэйлин признавалась, что ей неуютно рядом с Шушу. Она предпочитала более простых в общении людей. Примерно раз в несколько месяцев учеников продолжали отправлять в лес благоденствия, но больше не заставляли делиться на смешанные команды. Иной раз по паре человек с пика снаряжали за ингредиентами, а иногда по необходимости и вовсе присутствовали только ребята одного направления. Всякий раз во время таких походов Линлин -Лин невольно вспоминала противоречивые методы Лан Шанью. Она скучала по нему, если честно, но всё чаще слышала о нём из чужих уст. Успехи юного злодея казались неоспоримыми. На пике Тайшань его обожали и одновременно ненавидели. Однако никто более не смел конфликтовать с ним напрямую. Однако никто более не смел конфликтовать с ним напрямую. Лан Шаньё умел быть жестоким, даже слишком. Для Кан Мэйлин он стал неким примером для подражания. Она очень хотела достичь высот среди бессмертных, но прежде всего Лин-Лин надеялась на то, что ее отпустят в родную деревню хотя бы на пару дней. — Ты неплоха, — в какой-то момент заметила наставница Шао. Мэйлин научилась филигранно повторять комбинации символов своего мастера. Она с закрытыми глазами могла определить, какой свиток к чему относится. Тебе пора выходить на новый уровень, с гордостью заявила Шао Лилинг. Самостоятельно создавать руническую вязь и наполнять ее символами, а также запечатывать в свитках более сложные предметы. Кам Мэйлин победно улыбнулась. «Чувствовала ли она удовлетворение? Ещё какое!» Шао Ли Линк всегда скупилась на похвалу, но если уж подобное произошло, это означало одно Линлин -Лин действительно заслужила. «Наставница Шао» — немного неуверенно проронила девушка. «Скажите, смогу ли я попросить у старейшины дозволения на пару дней отлучиться в родную деревню?» В прошлом году Юшун выезжала из храма небожителей. Как оказалось, для этого нужно не только достичь определенного уровня силы, но и получить разрешение от наставника. Более всего Мейлин боялась того, что Лилинг ее не отпустит. хм Женщина слегка нахмурилась, подтверждая опасения Кан Мейлин, А потом нехотя буркнула. «Родной дом слишком сильно отвлекает от главного. Впрочем, если ученица Кан того желает, я поговорю с бессмертным Сивой Тином». У Лин-Лин от сердца отлегло. В крайнем случае она может попросить и мастера Ван Линга. Конечно, в последнее время он слишком занят, потихоньку становясь бессменным заместителем лидера Шанси. но она надеялась, что ей не откажут в небольшой просьбе. Ответ от Си Войтина пришел через неделю. «Старейшина дал разрешение отлучиться на пять дней», — проговорила Шао ли а потом раздраженно добавила — «Тебе повезло, ученица Кан». Мэйлин потупила взор, дабы не показывать очевидного восторга. «Свершилось. Она сможет навестить маму и папу. У нее было мало вещей, поэтому сборы длились недолго. Единственное, что задержало Линлин, -Лин, так это внезапное желание посетить Пик Тайшань, тайное место, в котором они с Шанью виделись. Он не приходил туда уже давно». Иногда Кан Мэйлин видела его на тренировочной площадке, когда он оттачивал боевые искусства. Пару раз ей удавалось заметить Лан Шанью рядом с духовным зверем, который вырос очень быстро, привязавшись к хозяину. Но говорить с Шанью Мэйлин опасалась, будто невидимая стена разделила их, сводя все общение к минимуму. Однако в тот самый день, посетив тайное место, она столкнулась с Лан Шанью. Он очень возмужал за прошедшее время. Говорят, культивация энергии постепенно меняет внешность последователей храма. Черты становятся более привлекательными в соотношении с полученной силой. Глядя на Шанью, Лин-Лин могла лишь пораженно вздохнуть. Он и до этого отличался дьявольским очарованием, но теперь волосы заклинателя стали длиннее, лицо приобрело мужественную холодность. Лан Шанью был выше, сильнее и все больше походил на бессмертных. «Кан Мэйлин!» Он перестал смотреть на пруд и окликнул ее с легкой усмешкой. «Я ждал тебя!» Это звучало немного странно, будто он не избегал встречи в последние месяцы. С тех пор, как они вышли из леса благоденствия, все изменилось. Лин-Лин помнила, как окликнула его сразу после встречи со старейшинами — «Прости, я... Из-за меня мы едва не провалились», — пробормотала она тогда, прикусив нижнюю губу. «Не бери в голову», — отстраненно ответил ей Шанью. «К тому же, в одном ты права. Бесчестно бросать тебя одну». Тогда его голос показался ей чуждым. В нем слышалась сухость старых веток. С тех пор он вычеркнул ее из своей команды. Это было действительно обидно, но Мэйлин смирилась со временем. Осталась лишь дурная привычка следить за ним украдкой. А теперь Лан Шаньъюо стоял в их тайном месте так спокойно, будто лишь вчера они мирно болтали здесь. "Я настолько предсказуемая", Линлин натянуто улыбнулась. "Ученик Лан". В ее голосе проскальзывали нотки былой обиды. Шанью негромко фыркнул. Да, это так. Полагаю, твое обучение стало успешным. Спасибо, что спросил. Кан Мэйлин сузила глаза. И года не прошло. Ты обвиняешь меня? Лан Шанью сделал шаг вперед, а Лин Лин невольно отвела взор. Его алые глаза теперь светились незнакомой, подавляющей энергией. Я думала, что мы дружим. Наконец глухо проронила Мэйлин. «Но ты никогда этого не хотел». Безупречное лицо юноши никак не изменилось, однако блеск во взгляде усилился. «Я не мог позволить себя отвлекаться», — признал Лан Шанью. «Когда твоя душа тяготеет к кому-либо, это замедляет культивирование ци». «Тяготеет?» — Кан Мэйлин нахмурилась. Прозвучало странно. Впрочем, зная Шань Ю, можно было сказать, что он точно не имел в виду ничего двусмысленного. «Ты вновь поступил бессердечно», — устало упрекнул его Лин-Лин. «Я привыкла к этому». Девушка повернулась, собираясь побыстрее покинуть бамбуковую рощу. Когда-то на этом самом месте Лан Шань Ю разбил сердце безымянной ученицы. Ее же сердце. Всего лишь покрылась уродливыми трещинами от его безразличия. «Кан Мэйлин!» — вновь окликнул ее шанье. «Ты...» — он замолчал, не продолжив фразу. И тогда Мэйлин выпалила. «Я уезжаю в родную деревню на несколько дней. Пригласила бы тебя с собой, но ты явно откажешься. Подобное ведь отвлечет тебя от дел». Это было по-детски, Кан Мэйлин расстроилась и теперь просто хотела отчитать его за всё произошедшее, потому что Лан Шанью поступал бесчестно. Он никогда не принимал её по-настоящему, но в какой-то момент Линлин -Лин действительно показалось, что заклинатель искренен. А в итоге Шанью безжалостно воздвиг между ними стену отчуждения и только сейчас вспомнил а о ничтожной Кан Мэйлин с пика шан -Си. Обидно. «Это действительно обидно», — подумала девушка. «Благо она сможет успокоить своё сердце, отправившись домой, туда, где её любят и всегда ждут». Путь предстоял неблизкий. Честно говоря, Мэйлин ни за что не управилась бы за пять дней. Благо фраза «старейшина дал разрешение отлучиться», Означает, что Лин-Лин сможет провести пять дней в самой деревне без учета времени на дорогу. Таким образом, на самом деле, ей дали около двух недель на отлучку. Звучит не так уж и страшно, верно? Она настолько привыкла к жизни в храме, что вновь чувствовала себя деревенской девочкой, впервые выбравшейся за пределы дома. Но Канма и Лин изменилась. Теперь, когда сила циркулировала в ее жилах, Лин-Лин могла ловко и быстро сбежать вниз с горы. Ветер свистел в ушах, подгонял ее в спину. Возвращение домой казалось приключением. Ох, как много она хотела рассказать родным. Девушка стремительно неслась через лес, подгоняемая нетерпением. За эти годы ее выдержка возросла многократно. Конечно, Кан Мэйлин все еще не могла соперничать с мастерами, но вскоре ее точно сделают старшей ученицей, а там и до младшего мастера недалеко. Наиболее важным был тот факт, что получение желанного статуса открыло бы для Лин-Лин новые пути. Старшим ученикам доверяли более сложные задания, и в исключительных случаях они даже могли выходить с мастерами за пределы храма небожителей. Чем ближе ты к уровню бессмертного, тем свободнее твои передвижения. Мастера могли заключать частные контракты с людьми и отправляться в разные уголки мира, дабы сражаться с демоническими монстрами и изгонять враждебных духов. Правда, ремесленники Спика Шанси были теми еще домоседами. «Мы намного нужнее в храме небожителей», — улыбнулся Ван Линг, когда Мэйлин спросила его об этом. «Некоторые, конечно, уходят из храма в долгие странствия, а потом создают артефакты где-нибудь в глуши, но это скорее исключение из правил. Пик Шанси обеспечивает нас всем необходимым для работы». Несмотря на умиротворенный ответ мастера, Кан Мэйлин позже узнала о том, что Ван Линг много раз выбирался за пределы храма и участвовал в удивительных миссиях. «Я немного завидую», — мысленно вздохнула она. «Но вернемся к настоящему». Девушка бежала через леса день и ночь, не останавливаясь на ночлег. Одна из простых техник сводилась к тому, чтобы максимально расходовать энергию Ци, восполняя ее едой, питьем и двухчасовой медитацией. Конечно, после подобного Мэйлин придется вдоволь отоспаться, зато она сможет разом преодолеть большое расстояние. Когда Мэйлин достигла первых населенных пунктов, ее любопытство разгорелось с новой силой. Так и хотелось задержаться в больших городах, пройтись по магазинчикам и лавкам, но в таком случае она слишком поздно прибудет к семье. Удивительно, но местные жители смотрели на юную девушку как-то иначе. Возможно, они узнали нефритовый медальон, что висела на ее поясе, подтверждая принадлежность к храму небожителей. Лин-Лин не понимала, что так же изменилось и внешне. Теперь окружающие видели в ней благородную ученицу бессмертных, а не милую девочку из деревни. Тем временем родной дом становился все ближе. Ностальгия пронзила сердце Мэйлин болезненной иглой, когда она начала замечать знакомые пейзажи и виды, дорога, по которой они из Зиян-Шихо часто гуляли. Мост, на котором Джао Юшенг то и дело рыбачил. Острая тоска всколыхнула память, и Кан Мэйлин ускорила шаг. Ее родная деревенька толком не изменилась. Все те же укромные улочки, чайная, булочная да книжная лавка. «Интересно, старик Джен еще там работает?» — подумала Линлин. -Лин. «Она обязательно заглянет к нему позже. Прежде всего надо...» переступить порог собственного дома. Кан Мэйлин открыла дверь, чувствуя запах маминой еды, от которого глаза защипали непрошеные слезы. Вейло и Инг беспечно хлопотала на кухне, но, будто почувствовав что-то, обернулась лицом ко входу и неловко замерла. «Лин-Лин! Доченька!» Объятия мамы были теплыми. От ее одежды пахло корицей и персиками. Кан Мэйлин показалось, будто она целую вечность не видела своих родителей. Это чувство лишь усиливалось в сердце с каждой минутой. А потом на пороге появился и Кан Джианг. Он не сказал ни слова, лишь присоединился к семейным объятиям. Кан Мэйлин продолжала рыдать, ощущая невыносимую смесь счастья и тоски. — Ну, ну, — пробормотала Вейлу и Инг чуть растеряно. — Ты ведь уже не маленькая, верно? — Не плачь, — улыбнулся Кан Жанг. — А то мы с матерью подумаем, будто отправили тебя на верную смерть. Слезы иссякли, но Кан Мэйлин продолжала по инерции вздрагивать. Она не знала, откуда взялась эта странная горечь в сердце, спровоцировавшая неконтролируемый поток рыданий. Теперь ей стало даже немного стыдно. «Какой красивой ты стала!» — вздохнула Вейлои Инг. «Так выросла!» В уголках ее глаз также застыли слезы. «Наставники тобой довольны?» — важно спросил Канжианг. «Вся деревня гордится нашей Лин-Лин!» «Да!» — наконец ответила девушка. «Я очень стараюсь!» «На самом деле, мне там нравится, честно. Просто жаль, что я не могу навещать вас чаще». Родители взволнованно переглянулись, и отец мягко проговорил. «Но со временем все приложится. У нашей малышки большое будущее. Очень непросто смириться с этим. Но мы постараемся». Глядя в лучистые мамины глаза, Слушая ободряющие слова папы, кан-Майлин растворялась в этих щемящих чувствах. Наконец-то она дома.